Глава двадцать третья. Плеск воды в раковине только подчеркивал полную тишину, стоящую в уборной темной тропы. Если честно, я старался не выглядеть слишком разочарованным или удивленным, или хуже того растерянным. Получилось ли это у меня? А черт его знает. Я попытался быстро включиться Ян, но в этот момент, как по сигналу, Старс and Страйпс ожил снова. «Точно!» – быстро закивал он, выхватывая из кармана телефон. «Ты, Артур Готфрид, тот самый!» Несмотря на то, что в английском нет разделения на «ты» и «вы», почему-то мне показалось, что супергерой мне именно тыкал фамильярно и по-небратски, по интонации, по выражению лица. «Что ж», – я скрестил руки на груди. «Раз вы знаете, кто я такой, то это только упрощает дело, вам ведь рассказала обо мне Эмбер Кросс». Не то, чтобы тут было много вариантов, либо она, либо... Да нет, только она, не курсанты же. Старс быстро печатал что-то в телефоне. «Ха, значит, уходить надо поскорее, не растягивая удовольствие. «Да», – он поглядел на меня, ничего не понимая, «но, погодите, разве вы не должны...» Я пожал плечами. «Ладно, ладно, только не думайте, что мы не раскусили настоящую причину вашего прилета». «Вас и ваших товарищей!» «Я не коммунист?» От возмущения Старс даже выпрямился и забыл про телефон. «О, до меня дошло, какую интонацию имеет в английском слово «товарищ». С вашими коллегами я имел в виду, простите». «Что вы хотите этим сказать?» Старс сунул телефон в карман на поясе и одним резким привычным движением натянул свою маску обратно на лицо. «Для чего вы здесь?» «Сложный вопрос, ох, сложный. Я мог бы рассказать тебе любую историю, парень, вот только я не знаю, что известно тебе. Ладно, попытаюсь импровизировать и угадать с учетом вчерашних событий». Эмбер Кросс, судя по ее словам и взглядам, совершенно не доверяла Крейну. «А «Вы ведь нам не доверяете, так?» – криво хмыкнул я. «Считаете, мы что-то скрываем и пытаетесь выяснить, что?» «Уж будьте уверены, мы выясним», – отрезал Старс. «Ваш интерфейс 2.0 – большая профанация, и мы узнаем, что стоит за ней на самом деле». Кажется, парень вошел во вкус и действительно представлял себя супергероем, находящимся на переговорах с приспешником доктора Зло. «Что ж, подыграем ему, устроим американцу спектакль по-американски». Как бы ни взначай, я провел ладонью по ноге, проверяя монтировку. На месте. «А если я скажу, что хочу помочь вам?» Поглядел я. «Вы сами сказали, что работаете на Крейна!» Презрительно бросил Старс. «Да», — согласился я. «Но это не значит, что я разделяю его взгляды. Я давно искал возможность противостоять ему, но, увы, ничего не мог один». Взгляд Плутающего стал задумчиво озадаченным. Кажется, он не понимал ситуации, но изо всех сил пытался понять. «Вы – это мой шанс», – убеждал я его. «Вы и ваши коллеги. Вы можете опубликовать правду, не боясь Крейна, если весь мир узнает, что он планировал». «Короче», – в глазах старца скользнуло недоверие. «Что ты предлагаешь, Готфрид? «Проехать в одно место», – кивнул я. Там все поймете, увидите своими глазами. С чего мне знать, что это не засада? Я пожал плечами. Простой лабиринт и один из самых сильных плутающих мира. Вы правда думаете, что я в состоянии что-то вам сделать? Ты можешь быть там не один. Я вздохнул. Давайте так. Меня одного. Вы же не боитесь меня? Стар создал что-то вроде снисходительного смешка и закрыл кран. Едемте со мной, уговаривал я. На месте перед тем, как зайти, вы отправите своим друзьям сообщение о том, где вы, куда приехали. И если внутри с вами что-то случится. Ладно, звучит разумно, признал Старс. Веди, а Вот и все. Это было нервно, но не очень-то сложно. Теперь главное, чтобы он ничего не заподозрил по пути. И нет, я не недооценивал своего противника. Несмотря на глупый костюм супергероя и замашки звезды, Старс был опытным плутающим. Выстоять против него в открытой схватке без Сената мне вряд ли бы удалось. Да и попытайся я водить его за нос хоть сколько-то долго, он бы меня раскусил. Фокус был лишь в том, чтобы сделать все максимально быстро. А шоу? Вдруг встрепенулся Старс. Я же не могу. Черт, не сейчас. Золотая звездно-полосатая рыбка срывается с крючка, а я по-прежнему не знаю, что он там отправил. Возможно, через полчаса сюда нагрянет остальная делегация. «Нет времени», – поморщился я. «Объясните это тем, что совершали подвиг. В конце концов, так и есть». На то и был расчет. Умный человек не поехал бы со мной в одиночку, как бы он ни был уверен в своих силах. Умный человек вызвал бы подмогу, дождался бы и сорвал бы тем самым мой план. Старс был скорее честолюбивым, чем умным. Как говорится, имидж превыше всего, а его имидж требовал спасения мира стабильно раз в квартал. «Ладно», – согласился Старс, нервно стреляя глазами. «За мной!» – я распахнул дверь уборной и подхватил оставленную снаружи камеру. Не то чтобы она была нужна мне, но оставлять здесь улику было бы непростительной глупостью. Я не строил иллюзии и понимал, что и без этого наследил. Крейн, да и остальные, разумеется, выйдут на меня рано или поздно. Но к тому времени, как это случится, я надеялся уже быть на шаг или на два впереди них. К чести Августа стоит сказать, что со своей ролью он справлялся ответственно и без самодеятельности. Разумеется, его глаза расширились, когда он увидел меня, выходящего черным ходом вместе со Старсом. Но он промолчал как и дальше молчал всю дорогу. А вот Старс и не думал затыкаться. Он искренне пытался вызнать все, что можно. Так кто ты такой, Готфрид? Он поглядел на меня с суровым видом злого полицейского. Тебя нет в базах данных, точнее в них говорится, что ты умер двадцать лет назад, но тебе самому только двадцать на вид. Экспериментальная обработка, небрежно махнул я рукой, позволяет сохранять бодрость и молодой внешний вид. «Так ты правда помощник широханагавы «С недавнего времени», – признался я. «С того момента, как мы начали разрабатывать интерфейс 2.0. А до этого?» «Работал на Крейна под разными проектами, в основном секретными. Например, я поглядел на Августа. При упоминании Крейна тот вздрогнул, но по-прежнему продолжал вести машину, стараясь не мешать мне». Молодец, посообразительный герды, та бы уже наверняка что-нибудь ляпнуло и все мне испортила. В основном модификации для человеческого организма увеличение мощи плутающих с одной стороны и усиление контроля над ними с другой, ответил я. Крен считает, что независимые плутающие и даже гильдии должны исчезнуть слишком большая сила, слишком мало контроля. Только государственные бойцы и только полное подчинение властям. «Но он же не власть», – уточнил Старс. «Пока не власть», – кивнул я, – «но его влияние растет. Он надеется накопить его еще больше, заключив все эти контракты. И кто тогда остановит его?» На бравом лице супергероя четко отразился ответ. «Мы, конечно же, бравые американцы, как обычно прилетевшие, чтобы спасти планету от суперзлодея». «Вот же придурок!» Машина быстро рулила по вечерним улицам, петляя между переулками и выбирая те пути, где было поменьше камер. «Так куда мы едем?» – уточнил Старс. «Что именно ты хочешь мне показать?» «Башня Крейна», – ответил я. «Вы же понимаете, что самое ценное Крейн не хранит в университете. Насколько я слышал, она охраняется не хуже Пентагона». «Верно», – согласился я. «Но я работаю на Крейна». «Ты проведешь меня?» Засомневался Старс. «А я не слишком...» «Броситесь в глаза?» «Конечно», — согласился я. «Но костюм придется снять, ведь вас же без него не узнают». «Я не имею права», — встрепенулся Старс. «У меня контракт, я не могу». «Думаете сейчас о контракте?» Я нахмурился. «Разве он важнее нашей с вами миссии?» «Тон решает половину дела, когда ты пытаешься кого-то в чем-то убедить». Скажи самую логичную вещь без уверенности в голосе, и собеседник не будет ставить твои слова не в грош, но попробуй нести самую отборную чушь тоном, не допускающим возражений, и он призадумается. Миссия важнее, нервничая, и потому пропуская логические дыры в моих словах, согласился Старс. Но если кто-то узнает, что я пошел туда без костюма, если кто-то узнает об этом, то это будет означать, что вы провалили миссию» возразил я. «Ладно, вот что, сфоткаетесь у башни в костюме, ну, чтобы сообщить друзьям, где вы и куда идете, а потом я найду, во что вам переодеться». «Ладно», согласился Старс. Август обернулся и внимательно поглядел на него. «Кажется, парень уже сообразил, в чем состоит мой план, и просто не мог понять, как Старс умудряется на него соглашаться». «Ключик, пацан!» Ключик и понимание, с кем ты разговариваешь. В конце концов, ты тоже подписался на эту авантюру, не имея никаких гарантий и зная меня меньше суток. Наконец, мы подъехали к башне Крейна. «Здесь», – хлопнул я Августа по плечу, – «остановись. Чуть подальше, там, откуда нас еще не засекут камеры». Август молча кивнул, и машина быстро притормозила на стоянке. Нужно признать, мой водитель действительно выбрал угол, откуда территория просматривалась камерами только боком. Возможно, будучи сыном богача, а значит известной персоной, он уже успел поднатореть в искусстве ускользания от камер. Надо будет пораспросить его об этом поподробнее, подумал я и открыл дверцу. Так, помотав головой, Старс выбрался наружу. Нужно признать, что в своем латексе он действительно страшно потел, а уж какие у него могли быть проблемы с кожей, мне и представлять себе не хотелось. Значит, сделать селфи на фоне башни, отправить? Он поглядел на меня. Вместе с тобой, чтобы если что. Конечно, согласился я. Хорошо, что я уже продумал такой вариант. Сначала со мной, потом без меня. Ох, разумеется, поза для селфи наш бравый супергерой – выбирал пафосную, кинематографичную, хоть сейчас на афишу нового блокбастера. Я терпеливо щелкнулся с ним, затем отошел в сторону, давая ему сфоткаться одному. Вот еще один пример силы убеждения. Если бы я не сказал, он бы снялся со мной и остановился на этом. Но я сказал о втором фото так буднично, что он машинально сделал и его. Что ж, это было сигнальной точкой, фото снято, но еще не отправлено. «Старс!» — окликнул я, тихо вынимая штанины монтировку. «И еще! Перед тем, как мы войдем внутрь...» Герой обернулся, и удар монтировки в висок отправил его в страну сладких сновидений, украшенных лучшими голливудскими спецэффектами. «Август!» — тихо позвал я, оглядываясь по сторонам, не видел ли кто. «Тащи его в машину быстрее!» Приложил я его крепко, но не насмерть. Убивать Старса в мои планы не входило. Тем не менее, монтировка, усиленная душой демона и перекованная на божественном алтаре, это не просто металлическая палка. Будь у меня обычная монтировка, она могла бы не взять плутающего такого уровня. А так он проваляется в отключке часа полтора-два, как миленький. Подобрав выпавший из руки плутающего телефон, я быстро полез в сообщение – Так и есть то, что он отправил из клуба гласила. Нашел Артура Готфрида, клуб «Темная тропа», сейчас. Ну ладно, лучше бы он меня не упоминал, но что есть, то есть. Вдогонку к этому сообщению я отправил фото, на котором меня не было видно, и сообщение гласящее. «Крейн что-то скрывает, я кое-что узнал, жду вас у башни быстрее». Фото, на котором мы со Старсом позировали вдвоем, я, разумеется, удалил. «Поверить не могу», – пробормотал Август, укладывая Старса на заднее сиденье своей машины горизонтально и подгибая его ноги, чтобы поместился. «Поверить не могу». «Во что?» – довольно ухмыльнулся я. «В то, что подписался на это или в то, что мы провернули?» «В то, что он оказался таким тупым», – признался Август. «Серьезно, как можно было не понять, чем все пахнет?» «Самоуверенность и желание прославиться», – пожал я плечами, обходя машину и садясь на передней рядом с Августом. «Монтировку я больше под одежду не прятал. Теперь скажи мне, мой друг, у твоего отца есть какая-нибудь дача, летний домик неподалеку от Питера, и чтобы он сейчас пустовал?» «А если я отвечу «нет», – поглядел на меня Август, – «тогда я подумаю, где еще мне спрятать нашего гостя», – ответил я, – «может, в тумане, может, еще придумаю». «Но ты ведь ответишь «да».» «Черт, и правда! Почему я на это соглашаюсь?» Вздохнул он, заводя мотор. «Есть! Тут часа два езды». «Два часа? Ну что же. Если Старс зашевелится, угощу его монтировкой еще разок. Легкий сотряс, он как-нибудь переживет, а до тяжелого не дойдет. Наверное». «Потому что тебе это нравится, разве нет?» Улыбнулся я. «Взгляни на свою жизнь» нелюбимый сын отца, который никогда тебя не понимал, заставляют заниматься тем, что тебе неинтересно, не верят и не прислушиваются. А теперь возьми события сегодняшнего дня, чем не блокбастер». «Да, — согласился Август, — лучший день в моей жизни». Судя по задумчивому тону, он и сам пока еще не был уверен в этом до конца. Какое-то время мы ехали молча, я то и дело оглядывался назад, чтобы убедиться, что Старс не очнулся. Но все было тихо. Затем Август снова нарушил молчание. «И что дальше?» – уточнил он. «Надеешься, что американцы обвинят во всем Крейна?» «Да», – согласился я. «А если и правда выйдет наружу?» «Выйдет рано или поздно», – пожал я плечами. «Но, во-первых, скандалы очень сильно портят настроение. Даже убедившись, что Крейн не виноват, «Американцы, скорее всего, не захотят иметь с ним дел и заключать никаких контрактов. А во-вторых», – затаив дыхание, поглядел на меня Август, – «а во-вторых, отбиваясь от их обвинений и пытаясь разобраться, он потратит драгоценное время», – закончил я, – «время, которое мог бы пустить на поиски меня и другие важные цели. Так необходимая мне фора для следующих шагов». Небровская машина быстро увозила американского супергероя по ночной дороге прочь от центра города и всеобщего внимания в новую главу его комикса.